Глава 6. На пороге золотого века. Тридцатые годы XIV -го века ознаменовались яростной борьбой между императором Гадаиго, правил в 1318-1332, потом 1333-1339 годах. и его сторонниками и захватившей власть в Сёгунате семьёй регентов Хадзё за господство в стране. События 1333-1336 года в японской истории получили название Реставрации Кэмму по девизу правления Гадайго. Хотя он сумел разгромить Хадзё и на некоторое время установил прямое императорское правление, удержать власть ему не удалось, так как против него восстала новая могучая сила знатный самурайский клан Асикага во главе с Такауди. При поддержке многих самурайских родов в 1338 году Такауди основал сёгунат Асикага или сёгунат Муромати по названию сёгунской ставки в столице Киото. Однако после этого военные действия продолжались еще несколько десятилетий. Чтобы узаконить свою власть, Такаудзи возвел на трон своего ставленника из так называемой северной ветви императорской семьи. В то же время потомки Гадайга или южный двор укрепились в горах Ёсино. Период борьбы между этими ветвями, продолжавшийся с 1336 по 1392 года, известен под названием Намбукутё Дзидай период южной и северной династий. С событий реставрации Кэмму начинается период быстрого развития ниндзюцу. Отряды невидимок появляются практически во всех армиях, создаются первые агентурные сети. Вообще, этот период весьма знаменателен в истории военного искусства Японии. Именно в это время возникают первые школы рю будзюцу. Одной из них была Кото-рю, оказавшая огромное влияние на все боевые искусства страны восходящего солнца. Кусуноки Масасигэ, гений военного дела, ниндзюцу школы Кусуноки Рю. Важнейшую роль в событиях реставрации Кэму сыграл выдающийся полководец Кусуноки Масасигэ. Дата рождения неизвестна, умер в 1336 году. Вошедший в историю как символ нерушимой преданности императорскому роду и военного таланта. Масасиги буквально ворвался в историю Японии. Легенды рассказывает, что император Гадайга укрылся от преследования врагов на горе Касаги. Однако положение его было плачевным. Однажды ему приснилось огромное дерево, под которым стоял императорский трон. Поначалу никто не мог растолковать значение этого сновидения, но когда через некоторое время на горе появился некий Кусуноки, заявивший, что желает поддержать императора в его борьбе за реставрацию императорской власти, это было сочтено божественным знамением, указывающим на источник помощи в борьбе со всесильными хадзё. Иероглиф Кусуноки составлен из двух иероглифов дерево и юг и обозначает камфорное дерево. Никто из придворных прежде никогда не слыхал фамилию Кусуноки, и до сегодня точных сведений о происхождении этого рода нет. По одним данным, Кусуноки Масасиге был представителем богатого рода из провинции Кавати. имел право на разработку месторождения киновари, содержащей ртуть, и продавал добытую руду в Киото. По другим он был главой поселения Сандзё, презираемых парий, которые в обмен на выполнение каких-либо несельскохозяйственных грязных работ получали право на монополию в той или иной деятельности, например, на рыболовство. В основном жителями Сандзё были иммигранты. Особенно много Сандзё было в провинциях центрального района Кинки: Ямата, Кавати, Сацу, Идзуми, Ига и Иси. Случалось, что главы Сандзё накапливали значительные богатства и имели возможность использовать на работах многих людей. Иногда они назначались чиновниками в Сёэны. Боролись там с Дзита, брали подряды на уплату налогов сёэнов или наоборот, террализировали их. Как бы это ни было, к началу 14 века род Кусуноки располагал довольно солидной военной мощью. Сам Масасиге С детства участвовал в военных компаниях отца, который без конца воевал с соседями и приобрел в этих столкновениях незаменимый военный опыт. В младенчестве родители отослали его на учебу в монастырь буддийской школы Сингон Кансиндзи в Кавате, где он, подобно Минамото Ёсицуне, досконально изучил военное искусство монахов и ямабуси. Однако в отличие от своего великого предшественника, Масосигея не стал мастером рукопашного боя, но зато превратился в блестящего тактика и стратега, о котором впоследствии говорили, что он способен управлять войсками, не выходя из палатки и находясь на расстоянии в тысяч ри от поля боя. И это Очень важное различие между Кусуноки Сасиге и Минамото Ёсицуне, оно свидетельствует о том громадном прогрессе в военном искусстве, который произошел за разделяющие их полтора столетия. К этому времени военачальник перестал быть рыцарем, скачущим в бою впереди войска, и превратился в шахматиста, перемещающего отряды своими приказами, наблюдающего за ходом сражения со стороны и обдумывающего дальнейшие ходы. После выпуска из Кансинзи Масасиге продолжил военное образование под руководством семьи Оэ. Вероятно, именно через Оэ позднее Кусанаки сумел нанять на службу отряд ниндзя из Ига, хранившие секреты классической военной науки Китая. Таким образом, в юном гении соединились китайская ортодоксия и оригинальное военное искусство Ямабуси. Позднее из этого сочетания родилась одна из важнейших школ японской военной науки Кусунаки-рю. В программе значится и раздел Ниндзюцу. Кусунаки-рю в момент своего рождения была наиболее передовой школой военного искусства в Японии и по своему уровню значительно превосходила даже знаменитую школу Йосицунэ-рю. Гениальное военное дарование Масасиге раскрылась в сражениях с многократно превосходящими силами Хадзё. Когда войска Хадзё напали на крепость Акасаку, принадлежавшую Кусуноки, у него было лишь 500 воинов, да и крепость представляла собой простой чистокол с несколькими деревянными башнями общей площадью 543 квадратных метра. Гарнизон крепости составляли 200 самураев. Ещё 300 спрятались в лесу на близлежащем холме. Когда отряды врага начали наступление на Акасаку, лучники Кусуноки буквально скосили первые шеренги, а на тех, кто всё-таки сумел приблизиться к стенам, обрушились огромные брёвна, камни и дождь-кипятка. Когда же воины Ходзё начали отступать для перегруппировки, в тыл им ударил засадный отряд Масосиге и обратил их в паническое бегство. Одолеть Кусуноки было очень трудно, но сам он прекрасно понимал, что рано или поздно громадный перевес в силах обеспечит победу Ходзё. В этой ситуации Масосиге решил прибегнуть уловки. Его план заключался в том, чтобы заставить врага поверить в гибель в свою и всего гарнизона. Ночью его воины просочились мелкими группами через кольцо Хадзё А в крепости остался лишь один ниндзя из Ига по имени Сахей, который должен был сжечь трупы павших и создать иллюзию самосожжения гарнизона. Когда враги ворвались в крепость, они нашли там лишь горы трупов, до Сахея, воющего над обуглившимся трупом, якобы самого Кусуноки. Ниндзя сыграл свою роль столь убедительно, что Хадзё попались на крючок и, уверившись, что Кусуноки и его бойцы отправились в мир иной, убрались в освяся. Однако вскоре усопшие воскресли, снова заняли Акасаку, а потом отступили в более мощную крепость Тихая на горе Конго. Озёр разгневанной проделкой Кусуноки бросили против его двухтысячного отряда стотысячную армию. Началась легендарная оборона крепости Тихая, воспеттая в сказаниях и легендах. При столкновении со столь огромной армией Кусуноки ничего не оставалось, как вновь прибегнуть к хитрости. Тут и развернулся во всю ширь его полководческий талант. Немало пригодилось князю и знакомство с методами ниндзюцу. При помощи внезапных нападений и аэргардных боёв Кусуноки сумел выиграть время для укрепления Тихая. Умело используя особенности местности, он вынудил Хадзё вступить в бой в горных теснинах, где они не могли использовать численный перевес. Крепость Тихая была расположена на высоком холме у подножия горы Конго. Сильная пересеченность местности не позволяла противнику использовать свою конницу или развернуть значительные силы. Мощные стены и башни крепости надежно защищали бойцов от стрел врага. Огромные валуны были сложены в стратегически важных местах для того, чтобы их можно было сбросить или скатить по склону горы на озорвавшегося противника. Кроме того, тихая была обеспечена большими запасами продовольствия, воды и снаряжения и могла выдержать долгую осаду. По указанию Масасиге были изготовлены огромные деревянные бочки. Их наполнили экскрементами и установили на важнейших направлениях на стенах второго пояса обороны. Если кому-то из воинов Хадзё и удалось бы прорваться за первый пояс защиты, их встретил бы ужасно пахнущий поток жидкой смеси. И же были покрыты стены замка, поэтому никто из горе штурмовиков не имел желания приближаться к Тихая. Однажды Кусанаки приказал своим воинам изготовить два десятка деревянных кукол в натуральный рост и нарядить их в полный доспех. Ночью куклы были установлены перед стеной крепости и закрыты щитами. За куклами прятались лучшие лучники Масасиге. На утро воины Кусаноки стали вызывать врагов на бой, и их увидав куклы, подумали, что эта группа воинов из крепости сделала вылазку. Разгоряченные воины адзё ринулись в атаку, но едва они приблизились, Ксумураем Кусуноки, как буквально были смыты градом стрел лучников, которые затем быстро отступили в замок. Когда же разъярённые бойцы Хадзё всё-таки дервались до кукол и принялись в ярости рубить их, на головы им обрушились огромные валуны. В этом бою погибло более 300 воинов Хадзё. Еще 500 человек получили тяжелые ранения и были надолго выведены из строя. На прекрасно понимал, что в условиях борьбы с многократно превосходящим врагом чрезвычайную важность имеет налаженная система шпионажа и полевой разведки. Он первым понял необходимость использования агентурных сетей. Когда тайные осведомители помещаются во все важнейшие пункты. Создание таких сетей стало отличительной особенностью учения школы ниндзюцу Кусумноки Рю. Для воплощения своих замыслов по созданию агентурной сети Масасиге пригласил к себе на службу 48 крепких молодцев из разбойной шайки Курода. Было ли их именно 48, точно неизвестно, но в историю этот отряд вошел как отряд в 48 человек. Его членов называли синоби дацуку, что буквально означает тайные похитители слов. Это название прекрасно отражает специфику работы шпионов Кусуноки, главной задачей которых было именно вызнавание планов врага, а не диверсии или убийства. Выход ниндзя из Ига за пределы своей провинции для работы по найму, факт весьма знаменательный. Начиная с этого момента, упоминания о ниндзя из Ига, действующих в целях того или иного феодального дома, начинают постоянно мелькать в источниках. И главная заслуга в этом, по-видимому, принадлежит именно Кусуноки Масасиге, который первым сумел рассмотреть необычайный талант разбойников из Ига. 48 Сёноби датсука или как их еще называли Супа, Проникающие волны были разбиты на три группы по 16 человек в каждой и разосланы в важнейшие населенные пункты: в столицу Киото и в города Нанива и Хэго, ныне соответственно Осака и Кобе. Главными их осведомителями, по-видимому, были жители поселений Сандзё, разбросанных по всей стране. Таким образом, Масасигэ получил возможность вовремя узнавать о замыслах врага. Однако супа Кусуноки выполняли не только информационную разведывательную работу, подчас они действовали в качестве спецназа. Так однажды, когда Кусуноки напал на замок одного из враждебных феодалов взять его с ходу приступом не удалось, и осада грозила затянуться. Тогда Кусуноки приказал своим шпионам вызнать, как в замок доставлялось продовольствие. Выяснилось, что союзники владельцы осажденного замка привозили съестные припасы в соседний лесок, откуда через тайный ход их переносили в крепость. Тогда вместе куда доставлялся провиант, была устроена засада. И когда защитники крепости вышли для пополнения припасов, суппа Кусуноки бесшумно перебили их, всех до единого. После этого они облачились в одежды убитых врагов, спрятали в мешках с продовольствием свое оружие и направились к замку. По пятам за ними устремился отряд отборных бойцов Кусуноки, который имитировал погоню. Завидев, что за добытчиками мчится враг, защитники мигом отворили ворота и без всяких проверок впустили супа внутрь. Пока обороняющиеся отбивали нападение отряда Кусуноки на ворота, диверсанты извлекли из мешков оружие, подожгли замок во многих местах, с тыла атаковали охрану ворот и распахнули их настежь. В результате ударный отряд Кусуноки ворвался в замок и перебил всех его защитников. Немало труда прилагал Масасиге, чтобы сохранить свои планы в тайне от вражеских лазутчиков. Он всегда устраивал совещания со своими старшими командирами на новом месте. Это мог быть лес, крестьянская хижина или замок. Совещания могли проходить и при дневном свете, и ночью, и при ту И ночью при тусклом мерцании свечи из-за этого вражеские шпионы просто сбивались с ног, чтобы узнать только где и когда хитрумный Масасиге будет обсуждать свои планы с командирами, ведь предугадать это не было никакой возможности. По преданию Во время военного совета Кусуноки и его военачальники низко склоняли головы над каменной плитой. Не произносилось ни единого звука, а все замечания и уточнения записывались иероглифами на тонком слое очищенной золы, которая покрывала плиту. Когда достигалось общее согласие, Общий план небольшими порциями по несколько фраз в каждый заносился на залу, чтобы каждый военачальник мог запомнить все детали. Затем зала разравнивалась, и план сохранялся только в головах доверенных лиц Кусуноки. Так что у вражеских шпионов не было ни малейшего шанса подсмотреть текст плана, даже если бы они и смогли пробраться в ставку Масасиге. Правда, известно, что даже это не удавалось никому. Столь надежной была у него охрана. Пример Кусуноки вдохновил многих феодалов стать на сторону императора Годайго. Дни правления Ходзё были сочтены. Однако и надеждам Гадаиго на восстановление былой власти императоров не было суждено сбыться. Ибо у Асикаги Такауджи поначалу принявшего сторону Гадаиго, были на этот счёт свои планы. При поддержке ряда самурайских кланов, не желавших реставрации императорской власти, он объявил себя новым сёгуном и сверг императора. В 1336 году превосходящие силы Асикаги наглово разгромили войска Кусуноки Масасигэ и Нито Йосисады, выступивших на стороне Годайго в битве на реке Минато. Кусаноки заранее предвидел этот итог, так как армия новоявленного сёгуна была гораздо сильнее. Он попытался отговорить императора от сражения и посоветовал отступить на гору Хей, но под давлением придворных гадайга, считавших, что армия императора была достаточно сильна, чтобы победить Этот совет был отвергнут, поэтому у Кусуноки, который неукоснительно соблюдал принцип вассальной верности, не было иного выхода, кроме как следовать приказам вышестоящих придворных интриганов. Вечером в день сражения, когда исход его уже стал очевиден, он отправился в крестьянский домик и совершил сеппуку ритуальное самоубийство путем разрезания живота. вместе с пятью-десятью своими вассалами, выжившими в битве. Ямабуси – шпионы на службе южного двора. Начиная борьбу с могущественными ходзи, император Гадайго рассчитывал получить поддержку со стороны буддийских монастырей и объединений емабуси. Об этом свидетельствуют многие факты. Например, по распоряжению Гадайго его третий сын Маринага стал настоятелем храма Насимота на горе Хиэй, а четвёртый был направлен учиться в храм Сёгоин, основной центр Сюгендо Хадзанха. В хронике Масукагами, приближающей зеркала, рассказывается, как принц Маринага ездил договариваться о помощи во все центры Сюгэндо. Принц побывал в Куманна, ездил в Омине и в Йосино и на гору Коя. В результате буддийские монахи Ямабуси стали одной из ударных частей коалиции Годайго. После Предательство Асикаге Такаудзи Ямабуси и мабуси продолжали сражаться на стороне Гадайга и его потомков. В то время южный двор активно использовал горных отшельников и буддийских монахов в качестве гонцов и шпионов, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения Тайхэйки. Вот одно из них. Поскольку сын семьи Кикути Дзэнно Эцидзэнно Ками был человеком осмотрительным, он тайно послал ямабуси и монахов школ Дзен и Дзи в лагерь войска Мацууры и повелел им сказать людям в лагере следующее: Интересный эпизод описан в сборнике рассказов Ёсино Сюи, где рассказывается о том, как монахи, переодетые в ямабуси, похитили принца Кадэ Нихон. Они прибыли во вражеский стан втроём, якобы для того, чтобы подлечить заболевшего принца. Проделали положенные церемонии и на рассвете удалились в свояси. Далее в Ёсино Сюи говорится: В полдень поднялся в лагере шум. Принц и сейчас послали людей на все границы и стали задерживать всех ямабуси, но принц уже перебрался через границу и к вечеру был в Кафукудзи. Для всего этого монах Ганью Заранее разработал план, переоделся в ямабуси и изготовил заплечный короб столь большой, чтобы в него можно было засунуть принца. Так передавали впоследствии. Приключения принца Дайтона Мия. Одним из Героев борьбы с Хадзё был третий сын Гадайга, принц Маринага по прозвищу Дайтономия, Дворец с большой пагодой. Уже говорилось, что по распоряжению отца он искал контакты с буддийскими школами и объединениями Ямабуси и даже стал настоятелем одного из храмов на горе Хиэй. Возможно, через общение с горными воителями ему довелось познакомиться с их воинскими хитростями. Во всяком случае, некоторые его хитрости, описанные в Тай Хэйки, японские историки оценивают как типичные уловки ниндзя. Когда Ходзё прознали о заговоре Гадайго, они бросили на храм Маринаги огромную армию и взяли его приступом. В неравной битве сложили свои головы многие воины иноки, но принцу удалось скрыться в монастыре Ханнядзи. Старинные столицы Японии городе Нара. Неизвестно, как сумели враги пронюхать о его местонахождении, но однажды на рассвете в Хоннядзи нагрянул отряд в 500 сахеев во главе с настоятелем храма Итидзёин Эдзэро Хоган Косеном. Положение принца было самое что ни на есть отчаянное, так как у него не было ни единого телохранителя. Кто мог бы прикрыть его отступление? И он уже собирался распороть себе живот, но потом передумал. Свершить харакири это был самый простой выход из положения, поскольку Маринага смерти не боялся. Не лучше ли пораскинуть мозгами, задумался принц, ведь я должен помочь свергнуть Ходзер! Забежав в один из павильонов, он обнаружил в нем три больших сундука, наполненных копиями знаменитой сутры Дайханья к. Два сундука были плотно закрыты крышками, а третий стоял открытый и пустой. Сутры были из него выложены. Тогда принц забрался в этот сундук, завалил себя сверху сутрами и стал читать про себя молитвы. В ниндзюцу особые заклинания, читаемые при маскировке, называются Онгёно Мадзинай. Маринага приставил к животу кинжал с острым лезвием, чтобы покончить с собой одним ударом, если враги все таки доберутся до него, и затаил дыхание в ожидании появления врагов. Они не заставили себя долго ждать, и вскоре гурьбой ввалились в храм. Сахеи обшарили его сверху донизу, но никого не нашли. Неосмотренными оставались лишь ящики с утрами. После того, как монахи перерыли два ящика, им так надоело это занятие, что они решили не копаться в последнем и вышли из храма. Тем временем принц быстро сообразил, что глупые сахее могут вернуться и закончить начатое дело. Тогда он быстренько выбрался из своего сундука и залез в ящик, который уже обшарили монахи. И оказался прав. Когда монахи вернулись и принялись обыскивать последний сундук, Дайтонамие преспокойно сидел в соседнем и тихонько подсмеивался над ними. Благодаря этой хитрости принцу удалось выбраться из монастыря Хан-ня-дзи, а затем переодевшись в ямабуси, бежать в крепость Акасаку к союзникам. Ниндзя из Ига и Икога в период намбоку Тё Предания семей ниндзя из Иго и Икога позволяют предположить, что они сражались на стороне Южного двора и после гибели легендарного Кусуноки Масасиге. Так в родовом замке Мамоти в Хадзире, деревне Юсей, в провинции Иго, есть место, которое называется Гёся след высочайшего пребывания По легенде, здесь очередной Мамоти Тамба должен был построить запасную резиденцию для императора Южного двора на тот случай, если враги прогонят его из гор Йосино. Это предание было очень популярно среди местных жителей, которые воспринимали присоединение Мамоти к коалиции Южного двора как вполне естественное поведение. Имеются и некоторые письменные свидетельства того, что семья Мамоти поддерживала южный двор. Один такой документ хранится у потомков Мамоти и ныне живущих в Хадзира. Называется он Сикибуцука Юрай происхождение могильного кургана Сикибу. Начинается он словами: "В период южной столицы" и имеет следующее содержание: Мамоти Тамба нес службу в дворцовой охране. Там он познакомился и полюбил придворную даму по имени Сикибу. Когда закончился его срок службы при дворе и настало время возвращаться на родину, Тамба договорился с Сикибу еще об одной встрече. Когда Сикибу получила долгожданный отпуск, она отправилась в Иго и приехала в местечко Иго-но-Сато. Тамба знала о её предстоящем визите и выехал навстречу. А тем временем Сикибу по другой дороге направилась к его замку. Таким образом, Тамба и Сикибу разминулись, и Сикибу приехала в поместье Мамоти в отсутствие возлюбленного. Зато жена Тамбы, при виде придворной дамы, вспылала ревностью и Воспользовавшись отсутствием мужа, приказала убить Секибу. После этого ее тело, чтобы замести следы, было брошено в старый колодец. Когда расстроенный Тамба вернулся домой, не встретившись со своей возлюбленной, он заметил во дворе любимую белую собачку Секибу и догадался, что она приезжала в поместье. Но жена, упорным это Упорно это отрицало. Тогда Тамба, почуяв дух смерти, обшарил все вокруг и обнаружил тело Сикибу в колодце. Он приказал засыпать его и соорудить курган в память о любимой женщине. Позднее его прозвали могильным курганом Сикибу. При всей фольклорности этой истории в ней содержится важная информация. Главным образом это относится к начальной фразе текста. В период Южной столицы. Под названием Южная столица в историю Японии вошел город Нара, но весь контекст опровергает версию соотнесения Южной столицы документа с Нарой. По видимому, речь идет о Йосино, где находилась столица Южного двора, и тогда предположение, что представители семьи Момоти несли службу в Йосино, находят подтверждение. о том, что Ниндзя и Искога тоже поддержали Южный двор. Свидетельствует предание о происхождении фамильного герба семьи Кога, на котором изображен топор с хризантемой поверх него в окружении цветков хризантемы. По легенде, во время пребывания императора Южной ветви в его временной резиденции в Йосино Нинзе Искога и Иго, переодетые лесорубами, несли охрану в лесу, окружавшем дворец. Однажды весенним днем, император вышел в лес на прогулку и неожиданно для себя увидел там лесоруба Искога, который тут же распростёрся на земле в глубоком поклоне. Император спросил его, кто он такой, и получил почтительный ответ: "Я человек из Когомоно и охраняю вашу резиденцию снаружи. Император уже слышал о ниндзя из Кога и потому не особенно удивился, но ему почему-то захотелось как-нибудь поблагодарить этого молодого синоби, который, возможно, уже не раз рисковал своей жизнью для его безопасности. Поэтому он протянул Когда моно цветок хризантемы, сорванный по дороге, тогда ниндзя, у которого в руках был топор, повернул его лезвием к себе, взялся одной рукой за лезвие, а второй за рукоять и вытянул руки вперед. Император улыбнулся и положил хризантему сверху на лезвие топора. После этого случая семья Кога изменила свой старый герб в память о встрече ниндзя с императором в лесу. Синоби повсюду. Начиная с периода намбоку Намбукути, упоминания о действиях ниндзя то и дело появляются на страницах летописей и воинских повестей. Считается, что впервые слово синоби в значении шпион использовано в знаменитой эпопее Тайхэйки. В ней имеется немало упоминаний о действиях ниндзя. Например, в двадцатом свитке, в главе о поджоге храма Хатимана, читаем: Одной из значей под покровом дождя и ветра Муронао послал превосходного синоби на агору Хатиманъяма, и он поджег храм Хатимана. В Тайхэйки сообщается и о целых отрядах синоби Мияки Сабуро Котоку из провинции Бидзен вместе с Хагино Хикароку Асатадой из провинции Тамба организовал заговор против сёгуна Асикага. Однако его замысел вскоре раскрылся. Верный сёгуну полководец Ямана Идзуно Камитаки Удзи во главе войска в тысячи воинов вторгся в провинцию Тамба, захватил вражеский припайант и поймал в плен самого Асатаду. Главный заговорщик Катоку тоже попал в крайне затруднительное положение. Сюго сразу трёх провинций Бидзен, Бидтю и Бинго Бросили против него 5000ную армию. Катоку бежал в Киото и разослал циркуляры по всем областям с требованиями подкреплений. Со всех концов страны в Киото потекли отряды самураев. В целях обеспечения скрытности сосредоточения войск они размещались небольшими группами в городках Сакомота, Удзидайга и других. Катоку назначил начальником своей разведки управляющего Киото Сира Цудзуки Ньюдо. Это стало роковой ошибкой заговорщика, так как Цудзуки, получив информацию о расположении отряда синоби Катоку в городке Сидзё Мибу, Накануне выступления войск атаковал его во главе 200 воинов. Диверсанты к были отважными молодцами, не знавшими страха смерти и дорого продали свои жизни. Трое из них забрались на крышу одного из домов и расстреляли все стрелы из колчанов, а потом распороли себе животы, не пожелав сдаться на милость победителя. В итоге планы Катоку провалились, и он был наголову разбит верными сёгуну войсками. 12-летний киллер Кумавака. В списке тай храма Сайген-ин сообщается, что синоби Кумавака проник в покое Хоммы Сабуру и убил его. Вопле хомы привлекли внимание слуг, но когда они вбежали в его покои, было уже поздно. Умирающий лежал посреди комнаты в луже крови, а сам убийца словно растворился. Чем поверг в изумление всех преследователей, этот эпизод историки истории ниндзюцу считают самым ранним описанием работы синоби. Однако в стандартном варианте Тайхэйки вся ситуация выглядит по-иному. Здесь Кумавака не синоби, а 12-летний сын среднего советника Хино Скетома, выступившего на стороне Гадайго и казненного по приказу сторонника дома Ходзё и Хоммы. Хомма. Правда, и в этом варианте эпизод Мести Кумаваки представляет немалый интерес. Хоть и был Кумавака еще юн, духом был он очень отважен. Он верил останке отца своему единственному слуге и отослал его назад в столицу со словами: "Отправляйся вперед меня на гору Коя". и похорони останки во внутренней обители или каком-нибудь ином подобном месте. Сам же он остался вместе пребывания Хоммы, притворившись, что его сразила болезнь, ибо замыслил он отомстить Хомме за его бессердечие, из-за которого не смог он встретиться с родителем в этом мире. Четыре или пять дней Кумавака пробыл в постели, будто сраженный горем. Однако ночами он тайком выбирался наружу, чтобы узнать, где почивал Хомма, с мыслью: если будет возможность, я заколю Хомму или его сына, а потом вскрою себе живот. И вот наступила ночь, когда бушевал ужасный ливень с ветром, И все вассалы спали в сторожках за двором усадьбы. В эту ночь Кумавака стал незаметно красться к опочивальне Хоммы, думая: "Это как раз такой удобный момент, какого я ждал". Но не хранила ли судьба Хомму? Его не было в месте, где он обычно спал, и Кумавака никак не мог его отыскать. Кумавака увидел фонарь, горевший в маленькой комнате, и прокрался внутрь с мыслью: "Если внутри сын Нюдо, я отомщу, поразив его". Однако здесь в одиночку спал Хомма Сабуру, как раз тот, кто отсек голову его превосходительства среднего советника. "Очень хорошо", подумал Кумавака. «Его также можно счесть врагом отца наравне с Нюдо из Ямасиро". Он приготовился броситься на Хомму Сабуру, но вновь заколебался в тревоге. Поскольку нет у меня ни короткого меча кодати, ни длинного меча тати, я должен завладеть его оружием. Но свет очень ярк. не проснется ли он, когда я подберусь поближе? Так думал он и стоял в смущении. Глянув в сторону фонаря, он увидел множество ночных бабочек. льнувших к чистым раздвижным дверям. А дело было летом. Тогда он приоткрыл дверь, и насекомые роем устремились внутрь, быстро затушив огонь. Теперь у меня получится, обрадовался он. Подойдя к хоме Сабура, спавшему глубоким сном, Кумавака увидел меч и нож близ подушки. Он заткнул кодати за пояс, вытащил тати из ножен, приставил его к груди Хоммы и, с мыслью, что убить спящего все равно что заколоть труп, пнул ногой его подушку. И когда Хомма проснулся, Кумавака, не дрогнувшей рукой, вонзил меч ему в живот, чуть выше пояса. Так что меч проткнул насквозь татами на полу, а затем еще раз вонзил меч в горло. Потом, ничуть не испугавшись, он спрятался в бамбуковых зарослях за усадьбой. Услышав крик Хомэса Сабура, который тот издал, когда меч вонзился ему в грудь, стража с воплями бросилась на крик. И когда они зажгли свет, они увидали маленькие кровавые следы. Господин Кумавака совершил это, сказали они, но никак не мог он выйти за ворота, ведь вода в орву чрезвычайно глубока. Отыщем его и убьем!» Запалив сосновые факелы, они искали повсюду, даже под деревьями и в тени кустов. Сидя в зарослях бамбука Кумавака подумал: "Куда бежать мне теперь? Лучше покончить с собой, чем попасть в руки врагов". Но, поразмыслив еще немного, он решил: я убил ненавистного врага отца. Если сейчас я как-нибудь сохраню свою жизнь, могу ли я не помочь императору и не исполнить многолетнюю мечту отца? Тогда я и впрямь буду преданным человеком и достойным сыном. Если это возможно, почему бы мне не постараться незаметно бежать? Он решил перепрыгнуть через ров, но сделать это не мог никоим образом, так как ров имел 18 сяку в ширину и 10 сяку в глубину. Тогда он ловко вскарабкался на верхушку черного бамбука, росшего над водой, сказав: "Переберусь на ту сторону, сделав мост из этого бамбука". Вершина дерева согнулась вниз до другой стороны рва, и так Кумавака с легкостью перебрался через ров. Нетвёрдым шагом Кумавака направился к гавани, думая: "Поскольку еще темно, я пойду по направлению к гавани и постараюсь переправиться на лодке на другую сторону". Но когда рассвело, он спрятался и весь день пробыл в укрытии, так как не было никакой возможности ему идти незамеченным. Пока он лежал в зарослях конопли, 140 или 150 всадников, похожих на погоню, проскакали во все стороны, и когда они отправлялись, Кумавака слышал, как они окликали всех прохожих словами. Не проходил ли этой дорогой ребёнок лет 11-12? Так Кумавака провёл тот день в конопле и с наступлением ночи отправился на поиски гавани, хоть и не знал дороги. Затем Кумавака повстречал странствующего ямабуси, который помог добраться ему до гавани и переправиться на лодке на другую сторону. который синтёрю Первая школа будзюцу 14-15 века ознаменовалась появлением первых реальных, а не легендарных школ японских будзюцу. Хотя некоторые рю, например, уже упоминавшиеся Кёхати-рю, Йосицун-рю или Кусуноки-рю и выводят свои истоки из времен незапамятных, реально их существование по источникам прослеживается не ранее 15-16 веков. Поэтому, памятуя о японской традиции выводить корни всякого явления из золотого века древности, можно усомниться в справедливости их претензий на исконность. В результате старейшей школой буддзюцу японские историки называют Тэнсин Сёден, который Синторю, школу пути богов храма Катори, основывающуюся на прямой передаче небесной истины. Благополучно дошедшую до наших дней и располагающую большим корпусом документов и наставлений подтверждающих ее создание в середине 15 века. Тенсин Сёден, который Синтарю, сокращенно который Синтарю, является комплексной традицией будзюцу. В её программу входит Иайдзюцу искусство выхватывания меча, которое разделяется на Сувари Иай выхватывание меча в положении Сидя в позе Иай Госси и Юкиай батто дзюцу выхватывание меча в движении пешком. Кендзюцу искусство фехтования мечом. Бодзюцу искусство боя длинным шестом. Нагината дзюцу искусство боя алебардой. Дзюдзюцу искусство борьбы без оружия. Содзюцу so искусство боя копьем Сюрикен дзюцу искусство метания лезвий. Сэн дзюцу Тактика Тикудзюдзюцу, искусство фортификации, а также синоби дзюцу – искусство шпионажа. Все эти технические дзюцу покоятся на мощном фундаменте эзотерических учений. Синто, Амнедзюцу, на которые опираются такие разделы знания, которые Синторю, как астрономия и география, буддизма школы Сингон. Учение этой школы несет в себе колоссальный объем уникальной информации, проливающей свет на сущность, методы и доктрины воинской традиции страны Восходящего солнца и искусства ночных демонов, в которой синтарю изучаются исключительно эффективные методы боя со всеми видами оружия и без него. Вся Техника нападения и защиты строится на доскональном знании особенностей и защитного и атакующего вооружения. Например, все удары мечом наносятся только в те места, где тело не прикрыто доспехами. Сама техника движений позволяет одинаково эффективно сражаться и без доспехов, и в тяжелом самурайском доспехе. Помитуя хрупкости японской катаны, мастера, которые Синтарю никогда не подставляют меч под удар меча противника. Вместо этого используются разнообразные подрезки рук и различные виды маневрирования, позволяющие Уклонившись от атаки врага, самому мгновенно его поразить. Мастера школы наставляют своих учеников, что они должны быть сильны телом и развить собственную ментальную мощь до такой степени, чтобы никто не мог внушить им страх. Всё обучение в синтарю, разделено на несколько этапов. Сначала ученики овладевают базовой техникой меча, которая также помогает сформировать культуру движений и развить силу. Затем начинаются тренировки с другими видами классического оружия: шестом, алебардой, копьем. и только на третьем этапе приемы боя без оружия дзюдзюцу. Дело в том, что основной целью тренировки в дзюдзюцу, наставники, которые Синтарю, считают овладение искусством защищаться от вооруженного мечом, алебардой или копьем противника, а это невозможно, пока ученик сам не освоит эти виды оружия в совершенстве. Далее изучаются методы стратегии и тактики «Фортификация». Сюда же относится и синобидзюцу, которая, в которой Синтарю включает различные методы полевой разведки, проникновение в закрытые помещения и неожиданного убийства, как с помощью стандартного оружия, так и с помощью различных потайных видов оружия, метательных стрелок, цепей, ядов и так далее. На этом же высшем этапе мастера передают своим ученикам секреты мудр и чтения заклинаний, а также тайное учение об управлении внутренней энергией ки, которое называется Кумадзасано Осе, учение медвежьего бамбука. В то время как в других школах эти секреты давно утеряны, ведущие мастера, которые Синтарю, до сих пор владеют ими. В частности, один из верховных наставников этой школы, Атаке Риске, при помощи метода Кудзиин излечивает самые различные болезни, вплоть до рака. Однако владение различными методами убийства, считается, в которой Синтарю далеко не главным. Суть этой школы выражена уже в первом предложении каталога техники Мокуроку, которое гласит: Хэйхо, учение о войне. Является хэйхо, учение о мире, и все мужчины должны знать хэйхо, учение о мире. Это положение раскрывает сенсей атаке риске. Нет сомнения в том, что Миямото Мусаси был очень силён. В Японии его нередко называют Кэнсей, святой меча. Однако этот человек никогда не имел семьи. У него не было ни детей, ни потомков. У него было только три ученика. Он следовал методу тренировки, который требовал такого невероятного аскетизма, что обычный человек не может даже надеяться следовать ему. Он никогда не спал на мягких матах, не принимал ванны, не расчесывал волосы. Нет сомнения в экстраординарном характере подобной тренировки, но я не могу не задать вопроса, а не пожертвовал ли он своей человеческой сущностью во имя успеха в кендзюцу. Даже простые травы вокруг нашего додзё тратят много энергии, пытаясь прорасти, произвести на свет стебель и листья. И в конце концов породить семя. Они развили способы поощрения птиц съедать семена и переносить их в другие места. Таким образом, даже травы пытаются обеспечить себе потомство. В результате их усилий, хоть они и умирают, поколение их потомков расцветает вокруг того места, где они росли. Я не могу не усматривать в этом урок для человеческого рода. Человек, который столь сильно концентрируется на какой-то одной цели, что даже не испытывает желания увидеть, как расцветают его потомки, абсолютно бесполезен как человеческое существо. К очевидному контрасту с Миямото, учитель Тёисай, основатель Коре Синтарю, смог дожить до 102 лет, не испытав серьезных несчастий во время отмеченных страданиями и войнами. До сегодня семья учителя Тёисая продолжалась по непрерывной линии на протяжении 20 поколений. Сегодняшний верховный наставник этой школы является прямым потомком учителя Тёисая. Поскольку учитель обладал замечательными качествами характера, его семья смогла продолжаться в течение 20 поколений. Для любой семьи возможность проследить свою генеалогию на 20 поколений назад это большое достижение. А если подумать, что эта семья преподавала воинское искусство на протяжении всех 20 поколений, и что тот период истории, когда жили эти поколения, включает эпоху Сэнгоку, время непрерывных феодальных войн, это достижение кажется еще более замечательным. Я не могу не поражаться тем огромным усилиям, которые были потрачены поколениями наставников, пытавшихся сохранить, передать и развить традиции, которые Синторю и семье Иидзаса, фамилии основателя. Тот факт, что приёмы, методы тренировки и духовные учения, которые Синторю, сохранены нетронутыми, является прямым результатом ценнейшей истинной природы учений, воплощенных в этой традиции. Таким образом, который Синтарю является не только выдающейся боевой традицией, но и школой жизни в буквальном смысле этого слова. Такой подход оказывал определяющее влияние на политику школы нужно подчеркнуть, что которой Синтарю школа необычная. Во-первых, она всегда проводила политику неприсоединения, не поддерживала ни одного из феодальных властителей, то есть не была школой придворной, судьба которой целиком зависит от удачи хозяина. Однако это не означает, что носители традиции, которые Синторю, не участвовали в политике и войнах. Напротив, Камиицуми и сыноками Набуцуна, основатель школы Синкага Рю, был преданным вассалом князя Нагана Наримасы. Кстати, сын Камиицуми основал школу ниндзюцу Камиицумирю. Цукахара Бакуден, основатель школы Касима Синтарю, передал искусство кендзюцу знаменитому клану Такэда. Другой мастер, который Синтарю Ямамото Канске, был начальником разведки и главным военным советником великого полководца Такеды Сингэна. Такенака Ханбей Сигахару прославился как наставник диктатора Тоётоми Хидэёси в военной стратегии. Катакура Кадзюро, Муранори и Курасава Генситира были вассалами знаменитой семьи Дата, а Накадай Синтаро, Мацумото Наоитиро и Иба Гунбей личными вассалами сёгуна Токугава. Таким образом, имя школы гремело по всей Японии, но саму её никакие военные и политические неудачи не затрагивали. Во-вторых, с самого раннего времени своего существования Тэнсин Сёден, который Синторю, не была исключительным достоянием самураев. В неё допускались представители всех сословий, от крестьянина до торговца. Наставники, которые Синторю утверждали, нужно преследовать не тех, кто пришёл учиться, но тех, кто не тренируется. Как же возникла столь необычная школа будзюцу и кто был ее основателем? Школа Тенсин Сёден, который Синтарю, тесно связана с синтоистскими храмами, которые Касима, которые посвящены двум воинским божествам Японии, соответственно, Фуцунуси-но-микото и Такемикадзути-но-микото. О них мы уже упоминали, как о легендарных родоначальниках Нинзюцу в первой главе. Эти два храма издревле были связаны с культом военного искусства и меча. Об этом свидетельствуют даже имена местных богов. фуцунуси микото означает "повелитель удара мечом". Такемикадзути но Микото, доблестный, устрашающий бог-муж. Он известен также как Такефуцуноками, no бог доблестного удара мечом. В японской мифологии Фуцунусино Микото и Такемикадзутино Микото играют очень важную роль. Они обеспечивают схождение предка императорской семьи Японии Нини Микота на землю, побеждая враждебных земных богов. В Кадзике рассказывается о борцовском состязании, таком как но Микота с враждебным богом, так и Минаката но Ками, который явился, подняв на кончиках пальцев скалу, что только тысячи человек притащить бы могли. Так Наката но Ками сказал: кто-то в нашу страну пришел и так шепотком тишком разговаривает. А ну-ка, помиримся с силой. Вот я первый возьму тебя за руку. Потому Бог такими козючи дал ему взять себя за руку и тут же свою руку превратил в ледяную сосульку, а еще в лезвие меча ее превратил И вот бог Такаминаката испугался и отступил. Тогда бог Такемикадзути попросил в свою очередь руку того бога Такаминаката. И когда взял ее, то словно молодой тростник, взял, обхватил и смял ее, и отбросил от себя, и бог Такаминаката тут же убежал прочь. Говоря об этом эпизоде, нужно отметить, что в этих подвигах, такими как но микото древние японцы видели зарождение сумо, дзюдзюцу и айкидзюцу. Например, в писаниях школы Тензин Синъёрю говорится: дзюдзюцу выходит корнями во времена богов. В древних летописях есть пример того, как боги Косима и которые во время подчинения Востока применяли захваты из арсенала дзю-дзюцу. В другом случае вмешательство бога Такемикадзицуноамикото оказывается решающим во время похода основателя японского государства императора Дзиму с Кюсю в долину Ямата на Хонсю. Почитание Фуцунусино Микото и Такемикадзутино Микото как покровителей воинов распространилось по всей Японии. По сей день во всех японских додзё существует обычай устанавливать синтоистский алтарь, посвященный этим божествам. Сами храмы, которые Дзингу и Касима Дзингу, стали главными объектами паломничества воинов. Фуцумусино микото и Такемикадзутино микото теснейшим образом связаны с искусством фехтования и культом меча в синтоизме. Наряду с яшмовыми подвесками и бронзовыми зеркалами, меч считается священной регалией императорской семьи. Культ меча возникает в Японии на рубеже нашей эры. Меч обожествлялся японцами как тело или облик бога Синтай. С глубокой древности меч рассматривался как священное оружие, подарок солнечной богине своему внуку, которого она послала править на земле и вершить с помощью этого меча дело справедливости, искренять зло и утверждать добро. Именно поэтому меч стал принадлежностью синтоистского культа. Он украшал храмы и священные места, приносимый верующими в качестве пожертвования богам. Он сам являлся святыней, в честь которой воздвигали храмы. В литературных источниках VIII века упоминается, что священники синто сами принимали участие в производстве мечей Древнейшей системой фехтования на мечах, связанной с храмами Котори и Касима, считается Касима но божественная традиция Касима или Касима но Тати, меч Касима Школа Касимано Сенден по легенде была создана кунинацу но Мабито, потомком одного из важнейших божеств синтоизма Амено но микота По традиционной хронологии произошло это при императоре Нинтоку, правил в 313-399 годах. В то время Кунинацуно Мобита воздвиг синтоистский алтарь на холме Такамага-Хара в Касима и придавался молениям божеству такемикадзути но которая якобы поделилась с ним своими знаниями в области фехтования. В результате появилась система боя мечом, которую сам Кунинацуно Мобита назвал Семмэкен, чудесный меч. Позже эта система разделилась на древнейшую школу Касима, Касима Дзёкорю, и возрожденную школу Касима, Касима Тюкорю. Практиковали их четыре жреческих рода из Касима Дзингу: Мацумото, Юсикава, Агана и Нукага. Столь тесные связи этой традиции воинского искусства с синтоистскими храмами предопределили многие особенности, которые Синто-рю, которая содержит в себе два пласта: пласт реального боевого применения и пласт эзотерических ритуалов синтоизма. Так практически во всех ката, которые Синто-рю, Зашифрованы определенные ритуальные действия, направленные на установление мистической связи с божеством-основателем Фуцунусино Микота. Например, в разделе Кендзюцу Гогинотати присутствует ката под названием «Хоцуно Тати», что можно перевести как изначальный меч. В начале его оба партнёра стоят в естественных стойках, ноги на ширине плеч, руки сжимают рукояти мечей на уровне глаз, клинки подняты над головами. Подобное действие, которое в ката названо Тэнтинокамаэ, Позиция неба и земли весьма символична. Такое положение исполнителя символизирует священный столб, на который с небес спускаются боги. Таким образом, воин, держащий в руках меч, выкованный синтоистскими священниками в храме и являющийся телом бога, призывает бога-покровителя Фуцунусино Микота снизойти на него и даровать ему победу. Такие действия в традиционной школе буудзюцу играют двоякую роль. С одной стороны, это особый ритуал установления контакта с божеством, с другой мощное средство психической подготовки воина к смертельной схватке. То, что Катори Синтарю опирается на синтоистскую эзотерику, сильно отличает её от позднейших школ боевого искусства, которые в основном опирались на дзен-буддизм и свидетельствуют о её древности. Фактически, который Синтарю выросла на ниве самой древней и знаменитой традиции военного искусства Японии, и сама стала отправной точкой в развитии почти всех крупнейших школ кендзюцу. Неудивительно, что в апреле 1960 года традиция Катори Синторю была признана важным культурным достоянием Японии. Она удостоилась такой чести первой среди всех школ японских будзюцу. Основателем школы Катори Синторю явился Идзаса Тёисай Энао. 1387-1488 года. Он родился в семье Гоши из деревни Идзаса, уезда которой провинции Симоса на востоке Хонсю. Позже переехал в деревню Емадзаки того же уезда, где и начал изучать фехтование на мечах и копьях. Идзаса выделялся своими способностями и прилежанием в воинских занятиях и вскоре добился значительных успехов. Об учителе Тёисая известно мало. Так по сообщению Канхасю Косэнроку, Тёисай был учеником Кабута Асакабе Сёхо, который якобы получил секреты мастерства от Каппы, фантастического существа. вампира, имеющего вид ребенка, лицо тигренка, и впадину на темени, живущего в воде или на суше, заманивающего и топящего купающихся детей. На деле же, как будто был госи из деревни Она, уезда Касима, и изучал боевые искусства традиции Касима у Мацуоки Хегоноске. В молодости Идзаса отправился в Киото. Там он некоторое время служил сёгуну Асикага Юсимаса. За короткое время пребывания в столице Идзаса успел в совершенстве изучить легендарную традицию Будзюцу Нэнрю, созданную дзенским монахом Дзионом, и школу Ёрои Кумиути рукопашная борьба в доспехах Мусо Дзикиден Рю. а, видимому, какое-то время он провёл во владениях своего господина в провинции Иго, Об этом свидетельствует одно из его имён Иганоками, буквально «покровитель Иго», где, возможно, познакомился с искусством ниндзюцу. В этот период он прославился как непобедимый фехтовальщик. После этого Идзацу Тёисай вернулся на родину и поступил на службу в дом Тииба. Позднее, после гибели Тииба в междоусобных распрях, он постригся в монахи буддийской школы Сингон, расстался со своей семьей и последователями. преподнес в дар святилищу, Катори одну тысячу коку риса, и выстроил храм Синпукудзи в деревне Миямото в Ацуки, что на горе Синтокудзан, которому также пожертвовал одну тысячу коку риса. После этого он стал отшельником и поселился в Умакияма, неподалеку от храма, который Однажды в период отшельничества Тёисая один из его наиболее преданных учеников вымыл своего коня в ручье, протекавшем поблизости от святилища Катори. Через некоторое время конь стал испытывать ужасные боли и вскоре издох. сдох. был поражен могуществом божества Фуцунуси Ноамикота, которому он приписал смерть коня. Согласно преданию, в результате этого события Тэисай испытал озарение. Когда Тэисаю было 60 лет, он принял решение отслужить непрерывную тысячедневную службу в храме Котори. В это время он посвящал себя суровым воинским тренировкам. Как утверждают легенды, именно в этот период духовной дисциплины Тюисая посетила видение бога Фуцунусино Микота. Это могущественное божество явилось ему в образе мальчика, сидящего на ветви старой сливы, около которой тренировался мастер. Оно вручило ему книгу Хэйхо Синсэ, божественное писание о Хэйхо, и сказала: Ты будешь великим учителем всех фехтовальщиков Поднебесной». После этого Тюсай и основал собственную школу, которую назвал Которий Синта Рю. Перед этим официальным названием школы мастер поставил выражение Тенсин Сёден прямая передача небесной истины в знак того, что школа была передана свыше.